Глава 5 Растительная медицина. «Жизненная сила и красота — это дары природы для тех, кто живёт согласно её законам». Леонардо да Винчи. Лондон. Январь 2023 года. Прокрастинация подходила к концу. «Я сделал всё возможное, чтобы не садиться за написание книги». Все электронные письма были прочитаны, и на некоторые из них я даже ответил в течение нескольких секунд. Обновление моего сайта было завершено, в квартире убрано, цветы политы, на письменном столе наведен порядок, карандаши наточены, бумага подготовлена. Моей ассистентке Натали нравится, когда я такой высокоэффективный. Это для меня не характерно. Теперь мне нужно было сесть и выразить словами те идеи, которые я копил в голове для этой книги. Моим последним действием перед началом работы было полное бездействие в течение получаса. Вдохновившись книгой Оливера Беркмана «4 тысячи недель», количество времени, которое мы проведем на Земле, если нам повезет, я планировал насладиться жизнью 30 минут, не отвлекаясь. Никакого смартфона, телевизора, радио или даже книги. Из моей лондонской квартиры открывается фантастический вид на Темзу, поэтому я сел в кресло у окна, вздохнул, И расслабился. Мир начал жевать. Приближался речной прилив, и я услышал звук ряби. Чайки кричали вдалеке, лодка промчалась мимо. Была только середина дня, но зимнее солнце уже садилось за мост Челси, и река начала сверкать золотистыми крапинками. Пара бегунов весело болтала, пробегая мимо в тёплой спортивной одежде. Пар от их дыхания, сталкиваясь с холодным воздухом, конденсировался в крошечные капли воды и ледяные кристаллы. Ловля лучей. Как образуются калории. Я встал, чтобы осмотреть Вивьен, моё огромное комнатное растение. Она была у меня много лет, а её ствол всегда мне казался будто плетёным. Денежное дерево или пахироводное. Не так давно она серьёзно пострадала в лифте, когда я переезжал в свою квартиру полгода назад. В лифте, рассчитанном на двоих человек, едва поместился один человек и небольшое дерево, его ветви, вдавили меня в угол в стиле мистера Бина. Я принёс Вивьен в квартиру пострадавший. Большие ветви и побеги были сломаны, и её размер сократился в два раза. Но когда я сейчас смотрел на неё в солнечных лучах, она была великолепна. Она разрослась до первоначального размера и даже стала больше. Её листва была тропической сотнями больших листьев и липкий сок капал со свежих ростков. Вивьен достигла потолка. 2 метра двадцать сантиметров. Несколько недель назад, и мне пришлось регулярно подрезать верхние листья и убирать росток за ростком. Она продолжала расти. Вивьен была посажена в большой горшок с автоматическим орошением, внизу которого находится резервуар с водой, а затем идут слои гравия и почвы. Наполненный резервуар вмещал 6 литров воды, но Вивьен получала их в течение недели. Самым загадочным в ее росте было то, что он никак не влиял на количество почвы в горшке. Она втрое увеличилась в размере, но, похоже, не использовала почву для роста. Откуда происходил феноменальный рост Вивьен? Эксперимент с Ивой. Теория о том, что растения используют почву в качестве пищи для роста, возникла в Древней Греции и оставалась объяснением роста растений до 1640 года, когда она была проверена брюссельским ученым Яном Баптистом Ван Гельмонтом. Его интересовало сохранение массы, Когда что-то растет, откуда идет этот рост? Особенно его интересовал рост растений. В течение пяти лет Гельмонд проводил эксперимент с ивой. Он наблюдал за ростом ивы в своем саду, измеряя количество почвы в горшке и замеряя рост дерева. В конце эксперимента дерево стало тяжелее на 74 килограмма. Вес среднестатистического мужчины, в то время как вес почвы снизился лишь на 57 граммов, четверть горсти. Он пришел к выводу, что Ива выросла не за счет питательных веществ из почвы и что увеличение в размере произошло благодаря воде. Сегодня мы знаем, что это не совсем точный вывод. Как и Ива Гельмонта, листья ветви Вивьен, по сути, весь ее скелет, состоят из рядов атомов углерода. Иногда ряд углерода может состоять из миллионов атомов, которые закручиваются в жесткие целлюлозные цепи, обеспечивая ветвями-листьям структуру и поддержку, необходимые для существования. Однако вода, H2O, не содержит углерода, поэтому вывод Гельмонта о том, что рост растений происходит только за счет воды, был ошибочным. Я сидел и наблюдал за своей лиственной подругой, содержащей много углерода. Феноменальный рост вивьен и углерод, образующий ее структуры, откуда ты взялись, но не из почвы или воды в горшке. Я задумался о далеком школьном уроке биологии и вспомнил, что растения поглощают углекислый газ, поэтому углеродный скелет Вивьен, должно быть, происходил из разреженного воздуха. Любимой едой Вивьен был углерод из атмосферы. Когда я выдыхал углекислый газ, СО2, распространялся по комнате, и Вивьен его поглощала. Часть меня становилась частью Вивьен, мысль об этом показалась мне удивительной. Таким образом... Ее стремительный рост происходил благодаря воде в горшке и углекислому газу в воздухе. Из моего дыхания, дыхания бегунов, пролетающих самолетов, двигателя моторной лодки, и она использовала солнечную энергию для своего роста. Когда волны солнечных фотонов, покинувших поверхность Солнца восемью минутами ранее, врезались в ее листья со скоростью света, они создавали химическую реакцию, которая расщепляла поглощенный ею co 2 на углекислый газ, содержащий углерод, из которого Вивьен строила свой скелет и росла, а оставшийся кислород выдыхала обратно в комнату. Однако растения вроде Вивьен не только растут и выделяют кислород, необходимый нам для выживания, но также преобразуют и сохраняют драгоценную солнечную энергию. Каждая из миллионов связей, которые объединяют и формируют углеродный скелет растения, хранит запас химической энергии. Когда углеродные связи расщепляются, происходит небольшой выхлоп энергии. Представьте маленькую новогоднюю хлопушку. Отсюда происходит вся биологическая энергия Земли и все калории, даже те, что содержатся в ультраобработанной пище. Об этом естественном взаимодействии растений и животных важно знать. Углеродный цикл, поток углерода между нами и растениями необходим для выживания обоих. Углеродные цепи в растениях содержат сохраненную солнечную энергию. Когда эти цепи разрушаются, энергия высвобождается. Точный механизм углеродного цикла заложен в ДНК обоих видов. Не менее важным и столь же укоренившимся в нас является натуральный поток энергии от наших друзей растений к нам, то, как мы себя питаем. Это фундаментально для нашего понимания того, что натуральные продукты полезны для здоровья, а современные ультраобработанные продукты сбивают наше тело с толку и вызывают заболевания. Как производить съедобную энергию? Я бы не смог переварить листья в вивьен, но если бы я привел в свою квартиру голодную козу, процесс переноса энергии от солнца к вивье вивьена, затем и в тело козы продолжился бы благодаря ее поеданию листьев. В процессе пищеварения атомы углерода из листьев расщепились бы с помощью кислорода, и коза получила бы ценную энергию, необходимую для движения и жизни. Каким был бы побочный продукт этой реакции? Коза выдыхается СО2 в комнату, который Вивьен перерабатывает обратно в свой скелет. Если бы я загерметизировал свою квартиру, чтобы воздух из нее не выходил и принес 50 таких же растений, как Вивьен, и поливал бы их, тогда и растения и коза жили бы в таких условиях много лет. Они полагались бы друг на друга. Сжигание жира. Как мы худеем. Энергия, которая хранится в нашем жире, происходит из того же типа углеродных связей, что используют растения для хранения своей энергии. Когда нам нужно использовать жир для энергии, вдыхаемый нами кислород разрушает углеродные цепи и приводит к маленькому выхлопу энергии. Когда углеродные цепи разрушаются, отдельные атомы углерода связываются с кислородом для образования углекислого газа, который мы выдыхаем. Он происходит из сожженных жировых запасов, и этот процесс похож на выхлоп автомобиля. Представьте, что вы потеряли много веса в результате голодания или интенсивных физических нагрузок. Этот вес жира выходит, когда вы выдыхаете co 2 Снижение веса за счет жировых запасов происходит посредством не выделений, а дыхания. Дыхание жизни. Об углеродном цикле знает любой студент-биолог. Растения и животные зависят друг от друга в своем благополучии. Растения вдыхают углерод и поглощают солнечную энергию, сохраняя ее в углеродных цепях, а затем выдыхают кислород. Животные, в свою очередь, используют энергию растительной пищи и производят углекислый газ, необходимый растениям для роста. Мы каждый день производим и выдыхаем килограмм углекислого газа. Когда он расщепляется, получается 200 граммов углеродных выбросов в день. Это 73 килограмма углерода в год, и этого достаточно, чтобы заставить каждого экологического активиста, задумывающегося о «большой семье», дважды подумать. Однако нашим друзьям растениям нравится атмосфера с высоким содержанием углерода. Они получают больше пищи в виде углерода, в результате чего они больше едят и быстрее растут. По мере повышения уровня углерода на планете растения и водоросли начинают расти быстрее. Без этого глобального саморегулятора климатический кризис был бы гораздо серьезнее. Однако отношения растений и животных гораздо сложнее простого переноса углерода и энергии, и они существуют миллионы лет. Животные склонны к определенному поведению из-за сообщений, содержащихся в растительной пище. Растения, которые не могут бродить по земле, Используют животных, особенно птиц и пчел, для размножения и распространения своих видов в отдаленные уголки мира, чтобы повысить шансы на свое выживание. В качестве примера можно привести послание глюкозы, о котором шла речь в предыдущей главе. Пищевые сигналы поступают в форме химических веществ, окружающих калорий в пище. Они представляют нам информацию о том, что происходит в мире, и подсказывают организму, как использовать калории, сохранить их или сжечь. Подобно тому, как изменение погоды заставляет нас потеть, когда выходит солнце или ежится, когда становится холодно, энергия из различных продуктов подает сигналы о нынешнем окружении. Организм распознает эти сигналы и затем реагирует на них. Химические послания растений для нас. Растения содержат не только незаменимые витамины и жирные кислоты, о которых шла речь ранее, но и тысячи биоактивных ингредиентов, которые составляют основную часть системы сообщений между растениями и людьми. Биоактивный, вызывающий биологическую реакцию. Биоактивным является все, что вызывает в нас физические или психические изменения. Недавно обнаруженные химические вещества растений, называемые фитохимическими веществами, остаются малоизученными, какими были витамины и жирные кислоты до них. Фитохимические вещества имеют множество применений у растений, и когда их потребляют люди, они вызывают биологические реакции, которые сильно влияют на наше здоровье и часто на вес. Считается, что существует от 50 тысяч до 5 миллионов фитохимических веществ, но действие большинства из них до сих пор не установлено. Некоторые из них являются известными фармацевтическими препаратами или наркотическими веществами. Аспирин, морфин, кофеин, табак и так далее. Мы знаем, что многие племена, живущие в тропических лесах, используют растения в качестве лекарств. Они извлекают лекарственные вещества из листьев, цветов и коры в случае болезней Кислород, окислительный стресс и антиоксиданты. Атмосфера Земли на 20% состоит из кислорода. Он окружает нас. Как уже было сказано в этой главе, кислород вырабатывается растениями как побочный продукт их роста и является жизненно важным для животных и людей. Без него мы не смогли бы разрушать углеродные связи в пище и высвобождать необходимую энергию. Однако у кислорода есть и обратная сторона. Он действует как биологический удалитель краски, устраняя электроны со всего, с чем он вступает в контакт, в процессе, вызывающем повреждение клеток. Это называется окислительным стрессом. У людей и растений окислительный стресс провоцирует клеточную смерть, повышает риск рака и ведет к старению. Окисление – это процесс, который ведет к порче и програканию пищи. Он вызывает коррозию металла и появление ржавчины. Антиоксиданты добавляют свежий слой электронов для восстановления тканей до нормального состояния. Путем борьбы с окислительным стрессом они восстанавливают и освежают наши клетки и здоровья. Фитохимические вещества имеют множество применений у растений. В качестве побочного продукта некоторые из них также могут быть полезны людям. Далее мы рассмотрим полезное влияние этих веществ. Антиоксидантный эффект. Растения вырабатывают кислород, поэтому им, даже в большей степени, чем людям, приходится бороться с последствиями окислительного стресса, который, если его не контролировать, нанесет им непоправимый ущерб. Растения противодействуют потенциальной опасности путем выработки большого количества антиоксидантов. Эти полезные для здоровья химические вещества притягивают и уничтожают окислительный стресс – электроны под названием «свободные радикалы» – и восстанавливают здоровье растений. Когда люди едят растения, их антиоксидантные молекулы продолжают работать внутри организма, борясь с окислительным стрессом и восстанавливая здоровье. Бесконтрольный окислительный стресс вызывает множество типов современных заболеваний, от болезни Альцгеймера до сахарного диабета. Все растения и плоды содержат антиоксиданты, но особенно много этих полезных для здоровья натуральных химических веществ содержатся в чернике, клубнике, малине, красной капусте, фасоли, свекле, зеленых листовых овощах, чесноке и куркуме. Противовоспалительный эффект. В ответ на нападение насекомых, бактерий, вирусов и травоядных, растения производят тысячи различных противовоспалительных химических веществ. Они токсичны для животных при потреблении в большом количестве, но в маленьких дозах полезны. Как и в случае с растительными антиоксидантами, когда мы едим растения, содержащие противовоспалительные фитохимические вещества, эти вещества продолжают работать в нашем организме, ослабляя хроническое воспаление, вызванное естественным старением и многими современными заболеваниями. К продуктам, содержащим много противовоспалительных веществ, относятся авокадо, брокколи, черника, куркума, вишни, апельсины, томаты, и виноград. Продуктами нерастительного происхождения, имеющими те же свойства, являются темный шоколад, красное вино, зеленый чай и жирная рыба. Вкусы, цвета и запахи. В отличие от растительных токсинов, защищающих растения от того, чтобы быть съеденным, многие фитохимические вещества появились как раз для того, чтобы побуждать животных есть плоды. Эти натуральные химические вещества придают плодам приятный вкус, аромат и привлекательный яркий цвет, как бы подавая сигнал «съешь меня». Яркие фрукты и овощи обычно обладают выраженными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Чем более дикие, тем лучше. Растения вырабатывают многие защитные фитохимические вещества в ответ на суровые условия окружающей среды или нападения. Растения в дикой среде находятся в гораздо более неопределенных и опасных условиях, чем растения в контролируемой среде на ферме, где пестициды, заборы и устройства для полива защищают их и позволяют им расти в безопасности. По этой причине в искусственно выращенных овощах содержится меньше защитных и полезных для здоровья натуральных химических веществ. Вы можете заметить, что овощи, выросшие на более традиционных фирмах, пахнут натуральнее, чем те, что были выращены крупными промышленными производителями. Кроме того, фитохимические вещества разлагаются и разрушаются при любом виде пищевой обработки, поэтому чем больше продукт обработан, тем слабее его польза для здоровья. Натуральные продукты содержат ценную информацию о нашей окружающей среде и питают нас. Недавно обнаруженные фитохимические вещества растений включают и выключают метаболические пути и в целом положительно влияют на здоровье. Они облегчают современные хронические воспалительные и дегенеративные заболевания, а также замедляют рост рака путем детоксикации клеток. Кроме того, они замедляют старение благодаря антиоксидантному эффекту. Опасности перехода от свежих продуктов к обработанным. Напоминаю, что когда мы потребляем слишком много ультраобработанной пищи, мы наносим двойной удар своему здоровью и благополучию. Чем больше ультраобработанных продуктов мы потребляем, тем меньше мы едим натуральной пищи растительного и животного происхождения, в результате чего мы лишаемся ее основных преимуществ, включая ранее упомянутые фитохимические вещества. При поедании ультраобработанных продуктов Мы не только потребляем опасные воспалительные химические вещества и получаем сигналы к набору веса, но и упускаем естественный защитный эффект, который дают нам свежие продукты.